Я припоминаю, что говорил об этом, хотя, конечно, в ту пору считал это мало вероятным. О, кто бы мог считать это вероятным, мистер Копперфилд, в восторге подхватил Ули. Уж, конечно, не я. Помню, я сказал, что я человек слишком маленький и смиренный, и таким я себя и считал, говорил истинную правду. Он сидел застывший, словно выищенное лице в улыбке и смотрел на огонь. Я смотрела на него. Но и самый смиренный человек, мистер Копперфилд, может послужить орудием добра, снова заговорила. Мне утешительно думать, что я служила орудием добра для мистера Уикфилда, и, может быть, ещё сослужу ему службу. О, какой это достойный человек, мистер Копперфилд, но как он был неосторожен. Очень печально это слышать, сказал я. и невольно добавил довольно колко печально во всех отношениях совершенно верно мистер Копперфилд подтвердил ури во всех отношениях и главным образом из-за мисс Агнес вы не помните ваших красноречивых слов мистер Копперфилд но я вот хорошо помню как вы сказали мне однажды что все должны восхищаться ею и как я благодарен вам за эти слова вы их, конечно, забыли мистер Копперфилд нет сухо ответил я О, как я рад, что вы не забыли, воскликнул Уи, подумать только, что вы первый заронили искру чистолюбия в моё смиренное сердце, и что вы этого не забыли. Простите, можно ещё чашку кофе? Многозначительный тон, которым были сказаны слова об этой искре, которую я заронил в его сердце, и взгляд, который он на меня устремил, заставили меня вздрогнуть, словно он предстал передо мной озарённый ослепительным светом. Его просьба, произнесённая совсем другим тоном, заставила меня опомниться. Я взял котелок, но рука у меня дрожала. И я вдруг почувствовал, что он сильнее меня и настороженно ждал, что он ещё скажет. Моя тревога, я уверен, не ускользнула от его внимания. Помню, как негодующе колотилось у меня сердце, когда я смотрел на его лукавую физиономию, к тому же освещённую красным отблеском камина. Видно было, что он готовился продолжить свою речь. Мистер Коперфилд, я бы хотел, чтобы вы называли меня Ури, как в былые времена. Но, может быть, я своими разговорами не даю вам лечь спать? Нет, сказал я. Я обычно ложусь поздно. Благодарю вас, мистер Копперфилд. Когда вы впервые обратили на меня внимание, я занимал скромное местечко. Правда, с тех пор положение моё изменилось, но я всё-таки человек маленький и смиренный. Надеюсь, таким я останусь до конца жизни. Мистер Копперфилд, вы не усомнитесь в моём смирении, если я вам сделаю маленькое признание. О, нет, с усилием выговорил я. Благодарю вас. Он вынул носовой платок и начал вытирать ладонь. мистер копперфилд мисс агнес что же дальше ури о как приятно слышать что вы по собственному желанию называете меня урий вскричал он дёргаясь словно рыба выброшенная на сушу не находите ли вы что сегодня вечером она было очень красиво мистер копперфилд я нахожу что она была такой же как всегда во всех отношениях выше людей её окружающих ответил я. О, благодарю вас, как это справедливо воскликнул он. Как я вам благодарен за это? Не за что? холодно возразил я. У вас нет никаких оснований благодарить меня. Мистер Коттлфилд, это и есть то признание, какое я смельюсь вам сделать, сказал Ури. Хотя я человек маленький и смиренный, он ещё усердней стал вытирать руки, посматривает он на них, то на меня, Хотя мой ма, человек смиренный и жалок наш, бедный, но честный кров образ мисс Агнес, я могу доверить вам тайну, мистер Копперфилд, потому что почувствовал горячую симпатию к вам в 1 минуты, как имел удовольствие увидеть вас в фаетоне. Так вот, образ мисс Агнес уже много лет запечатлён в моём сердце. О, мистер Копперфилд, какую целомудренную любовь питаю я к земле, по которой ступает моя Агнес. Помнится, у меня мелькнула безумная мысль выхватить из камина раскалённую докрасна кочергу и проткнуть его. Я даже вздрогнул, как эта мысль промелькнула в моей голове, будто пуля, вылетевшая из ружья. Но меня не покидал образ Агнес, осквернённый помыслами этой рыжей твари. Я видел, как он сидел, весь перекошенный, словно подлая его душонка сжимала в тисках его тело, и я почувствовал головокружение. Казалось, он разбухает и растёт на моих глазах, а комната наполняется отзвуками его голоса. И мною овладело странное чувство, быть может, от счастья знакомое каждому будто всё это уже происходило раньше, неведомо когда, и будто я уже знаю, что он сейчас скажет. Я вовремя подметил в его лице сознание собственной власти, и это больше, чем любые усилия, на которые я был способен, помогло мне отчётливо вспомнить мольбу Агнес. Я спокойно спросил его: "Такое самообладание минуту раньше казалось мне недостижимым. Открыл ли он свои чувства, Агнес?" "О, нет, мистер Копперфилд", воскликнул он. "Конечно, нет, никому, кроме вас. Видите, моё положение в обществе было жалко, и я только-только начинаю подниматься. Я очень надеюсь на то, что она увидит, как я полезен её отцу, а я твёрдо верю, мистер Копперфилд, что буду им очень полезен". Hey, как я расчищаю для него дорогу и не даю ему отклоняться с прямого пути, она так привязана к своему отцу, мистер Копперфилд. О, как прекрасно дочернее чувство, что возможно, ради отца будет со временем добра и ко мне. Я проник в глубину замысла этого негодяя и понял, почему он открыл их мне. Если вы будете так добры и сохраните мою тайну, мистер Коттерсильд, продолжал он, и вообще не пойдёте против меня, я сочту это особой милостью, ведь вы же не захотите никому вредить. Мне известно, какое у вас отзывчивое сердце, но вы меня знали, когда я был ничтожным человеком. Мне бы следовало добавиться совсем ничтожным, потому что я и теперь человек маленький, смиренный. И вот помимо своей воли вы можете восстановить против меня мою Агнес. Видите, мистер Копперфилд, я называю её моей. Есть такая песня: от всех koron я откажусь, лишь бы она была моей. Надеюсь, так и будет когда-нибудь. Милая Агнес. Такой она была любящий. такой добрый, что казалось мне, нет на свете никого достойного её, может ли быть что ей суждено стать женой этого негодяя. Сейчас, знаете ли, спешить некуда, мистер Коттерфилд снова заговорил урией елеиным голосом, в то время как я сидел и смотрел на него и думал свою думу. Моя Агнес очень молода, а мы с матерью должны пробивать себе дорогу, должны многомощь позаботиться, и только тогда можно будет это осуществить. Стал быть у меня есть время пользуясь каждым удобным случаем постепенно подготовить её, чтобы она привыкла к своим надеждам. О, как я вам благодарен за то, что вы выслушали моё признание. Вы даже не можете вообразить, как приятно убедиться, что вы понимаете наше положение, и, конечно, не пойдёте против меня, ведь не захотите же вы повредить семейству? Он взял мою руку. Я не посмел её выдернуть. и стиснул я своей влажной рукой а потом посмотрел на свои часы с стёртым циферблатом ах боже мой второй час сказал он когда говоришь по душам о прошлом время так и летит мистер каперфилд уже почти половина второго я отвечал что мне казалось будто сейчас гораздо позже в сущности я этого не думал ответил так только потому что был не в силах продолжать разговор "Боже мой!" воскликнул он, призадумавшись. "В доме, где я остановился, это что-то вроде маленькой гостиницы или пансиона Мистер Копперфилд, в лес Нью-Ривер. Там уж часа два назад легли спать. Очень жаль, что здесь только одна кровать, и что я... О, стоит ли говорить о кроватях!" мистер Копперфилд восторженно воскликнул он, поджимая одну ногу. "Но вы не стали бы возражать, если б я улёгся здесь, у камина?" Ушкольно то пошло, пожалуйста, займите мою кровать, а я лягу у камин, отозвался я. С безграничным изумлением и смирением он отверг это предложение таким визгливым голосом, что, пожалуй, он мог коснуться слуха вместе с крап, который, как я полагаю, давно спал в дальней комнате. расположенной на уровне воды в реке у Боюки, вымоей тиканием неспровимых часов, на них она всегда ссылалась в своё оправдание, когда у нас с ней происходили размолвки касательно её пунктуальности, и всё-таки они неизменно отставали на 3 четверти часа, хотя каждое утро их чинили наилучшие часовщики. Я уговаривал его, насколько это было возможно, После такого щеломиздиного признания расположиться в моей спальне, но он по скромности своей отказался наотрез. Мне пришлось устроить ему удобное ложе у камина. Диванчик с дивана слишком короткий для такого долговязого человека. Диванные подушки, одеяло, парадные скатерти со стола, ещё одна свежая скатерть. теплый пол до, всё это послужило ему постелью, и он рассыпался в благодарностях. Я оставил его почевать, предварительно вручив ему ночной колпак, который он тотчас же надел и превратился в такое страшище, что с той поры я никогда больше не носил ночных колпаков. Никогда не забыть мне эту ночь. Никогда не забыть мне, как я переворачивался с боку на бок на постели, как мучили меня мысли о Агнес, об этой твари. Как размышлял я о том, что могу я предпринять и что должен предпринять, и как я в конце концов пришёл к решению ради спокойствия Агнес не предпринимать ничего и хранить в тайне то, что услышал. Если случалось мне на минутку задремать, мне мерещилась Агнес Её ласковые глаза, её отец, с любовью глядящий на нас. О, как часто я видел бывал этот любящий взгляд, и умоляющие хлицы возникали передо мной, вызывая в душе моей смутный страх. А когда я просыпался и вспоминал, что в соседней комнате лежит Улья, мне казалось, что я вижу страшный сон, и я чувствовал такой ужас, словно привидел какую-то нечисть. В дремоте мерещилась мне и кочерга, от которой я никак не мог избавиться. Находясь между сном и явью, я видел, будто она всё ещё докрасна раскалена, а я выхватываю её из камина и протыкаю угли насквозь. В конце концов эта мысль превратилась в навязчивую идею, хотя я и знал, что она нелепа. И я крадучись вышел из спальни, чтобы посмотреть на него. Он лежал на спине, вытянув ноги бог весть куда в горле у него булькало нос был заложен а рот открыт как дверь почтовой конторы он казался ещё более отвратительным чем рисовало его моё лихорадочное воображение и теперь уже отвращение притягивало меня к нему и чуть ли не каждые полчаса я входил в комнату чтобы ещё разок на него взглянуть а долгая долгая ночь казалась все такой же тяжёлой и безнадёжной И хмурое небо не сулило рассвета. Когда рано утром он спускался по лестнице, славы богу ещё до завтрака, мне показалось, что сама ночь уходит вместе с ним. Отправляясь в докторс-коммонс, я дал наказ мисс Сескрап: Настиш, открыть окна и хорошенько проветрить мою гостиную, чтобы и духу его там не осталось. Глава 26. Я попадаю в плен. До отъезда Агнес из города я не видел Урихипа. Но когда я пришёл в контору пассажирских карет проводить диагноз и попрощаться с ней, я встретил там его. Он возвращался в Кентербери с той же каретой. Я испытал некоторое удовольствие, увидев его дешёвенькое тёмно-красное пальто. со всздорнутыми плечами и короткой талией, болтавшийся, как на шесте, в компании с доживым зонтиком, напниравшим палатку на краю заднего сиденья на крыше кареты, тогда как Агнес, разумеется, заняла место внутри. Быть может, я заслужил эту награду, потому что мне стоило большого труда держаться с ним дружелюбно, когда Агнес смотрела на нас, Как и во имя Званава обеда, он безустали кружил вокруг нас, слон огромный ястреб, жадно глотая каждое слово, которое мы обменивались с Агнес. Встревоженный сообщением, которое я от него услышал у моего камина, я много думала о словах Агнес, сказанных ею по поводу нового компаньона фирмы. Надеюсь, я поступила правильно. Я была уверена, что для папиного спокойствия такой же отв необходимо, и я умоляла принести её.